Глава двадцать седьмая На третий день пути показался городок, столь же убогий, как и все попадавшиеся до того поселения. Впрочем, от них он и отличался разве что размерами да невысокой кривоватой стеной, перед которой протянулось русло рва. Ров почти пересох, местами и вовсе был засыпан, а на стене обжился дикий плющ. Но Миару он восхитил. Она потребовала остановиться и долго смотрела чтобы потом уже в экипаже вытащить альбом рисовала миара сосредоточенно, даже хмурилась видать что то да не выходило возможно тебе будет удобнее на постоялом дворе заметил винченцаем морщась В ров, видать сливали сточные воды от тогого и запах над ним поднимался весьма характерный что а да ты прав знаешь сколько всего удивительного «Миара!» Он вздохнул, не зная, как начать разговор. Ей не понравится. Абсолютно точно то, что собирался сказать Винченца, ей не понравится. «Говори уже!» Она почесала графитовой палочкой нос и тут же вытерла. «Тебе лучше будет не покидать этот двор». «Почему?» «Потому что этот город не внушал ни малейшего доверия». «Ты молода и красива». И и знаешь, сколько стоит молодая красивая девушка? Дорого, наверно, она качнула ножкой. Полагаешь, будут сложности? Возможны. И не стоит рассчитывать на дар. На любой дар найдётся своё холодное железо. Это сказка. Не ты ли говорила, что далеко не все сказки выдумки? Я говорила не так, она надула губки. «Вообще-то я хотела прогуляться, возможно, если взять охрану. Или с тобой?» Винченцо склонил голову. «Отсюда нужно будет отправить нарочного. Барон оскорбится, если мы просто проедем». Миара сморщила носик. «Не стоит. Никогда не знаешь, какие знакомства пригодятся». Она вздохнула. «Хорошо». «К тому же, полагаю, нас пригласят в замок, а в замках ты тоже не бывала». «Они красивые?» «Понятия не имею. Я сам не бывал». «Тем лучше». Она растянулась на подушках и дёрнула за ленту. «Не беспокойся, я буду вести себя благоразумно». Винченцо выдохнул. «Зря он. Миара и вправду весьма осмотрительна». Меж тем город встретил гомоном и затором в воротах. Кричали люди и ослы, гремело железо. Кто-то требовал пропустить, кто-то плакал, блеяли овцы, ржали лошади, пахло навозом и гнилью. Причем, когда ворота таки удалось минуть, пошлину содрали немалую, запах лишь усилился. «Господин!» Экипаж остановился и в дверь постучали. «Господин, дальше не пройдём, больно улочки узкие». И вправду узкие, тесные, будто прогрызенные в камне и дома, стоящие друг к другу столь близко, что казалось ещё немного, и они сомкнутся слепыми окнами. «Мы отправили мальчишек в гостиницу местную». Начальник охраны махнул куда-то вглубь этого переплетения улиц. «Госпоже принесут паланкин, вещи тоже доставят, которые нужно». — А мы уже отгоним экипаж за город. Тут есть ярмарка. — Охрана. — Большую часть оставлю с вами и госпожой. Ну и за экипажем пусть приглядят. Он помялся. — Что? — Дальше дорога станет хуже. А как за земли Варенов выйдем, так и вовсе дрянь. Экипаж не пройдет, господин. — И что делать? — — Сколько сможем, поедем, а там только верхами или портшес. Только с ним движение замедлится. — Верхами, то есть верхом, — решил Винченцо. — Подбери лошадей, которые получше. В конце концов, пусть Миара и не покидала башню, но верхом она ездить умела. Да и чувствовалось, что ей подобный вариант придется по душе. Таверна расположилась на главной площади, и вид имела почти приличный. Даже пахло здесь иначе, чем в городе. И Миара, отняв от лица платок, с интересом огляделась. Винченце тоже посмотрел, пытаясь сообразить, насколько вообще здесь безопасно. Большой зал, очаг, в котором тлели уголья, над очагом шампуры с поросятами, курами и перепелами. Чумазый мальчишка сноровисто поворачивает их, не позволяя обгорать. За мальчишкой шампурами приглядывает снулая девица, которая держит ведёрко с чем-то жёлтым. В руках девицы кисть, которая то и дело окунается в ведро, чтобы скользнуть затем по гладким поросячьим бокам. Пахнет мясом и ещё хлебом. Людей немного, и с виду публика скорее приличная, чистая. Но все одно неспокойно. Их с Миарой появление было встречено молчанием, в котором Винченца чудилась настороженность и опасность. «Здесь довольно мило», — сказала Миара громко и, оглядевшись, повернулась к седовласому мужчине, что склонился перед ней. «Комнаты чистые, горячую воду, много горячей воды. Хотя сойдет и холодная». «Ужин, лёгкий, белое мясо, фрукты, овощи. Ты понимаешь, о чём я говорю?» Она смотрела ласково. «Да, госпожа». «Сладости тоже. У вас здесь есть сладости?» «Орехи, вываренные в меду, пряники, халва, ещё пирожки с ягодами». «Неси всё». Вслед Миаре смотрели, и Ульгрых не обманывался. Золотой знак мага не остался незамеченным. Ну вот хватит ли его, чтобы предотвратить неприятности, которые он спиной чуял? Мне тоже воды, можно холодной. Силы согреть у него хватит. И ужин, без вина. Пиво? У нас отменнейшее пиво. Вода, — оборвал Винченцо. Чистое и молоко. Кто-то из тех, кто устроился за столиками, презрительно фыркнул и засмеялся. Но смех его звучал натужно, да и охрана, что появилась до нельзя своевременно, несколько поубавила веселье. С охраной всяко спокойнее, но чем скорее они уберутся, тем лучше. Миара уже успела устроиться. Комната, доставшаяся ей, конечно, не шла ни в какое сравнение с покоями, что занимала Миара в городе магов. Но в то же время она была светла и довольно-таки просторна. Кровать и пуховая перина на ней, высокие одеяло, ворох подушек, шкаф с резными дверцами, довольно грубый с виду, но весьма надёжный, сундук, рукомойник с кувшином, украшенным довольно тонкой чеканкой и прикроватная тумба для ночного горшка, который Миара зачем-то достала и поставила на тумбу, вряд ли для того, чтобы любоваться, горшок был самым обыкновенным. Сама же сестра, устроившись на кровати, занималась тем, что расплетала тонкие косички. «Почему ты отказалась брать служанок?» «Они неплохие женщины. Не хотелось убивать их». Тонкие пальчики ловко управлялись с волосами. «Одних представил отец, других — Теон, еще пара от — Джон отца, и даже есть от Джон Аграфа». Винченса хмыкнул. но «Ну, в целом они и вправду были весьма милы». Так что пусть живут. Очень милосердно с твоей стороны. Скорее предусмотрительно. Трупы изрядно бы замедлили наш путь. Она дёрнула себя за прядку. Помоги. Зачем ты вообще это заплетала? Косички были слишком тонкими, а он давно уже вышел из возраста, когда мог с лёгкостью управляться с жёсткими волосами Миары. Надо же было чем-то заняться. Не скучаешь? Почему? По городу, по дому, по лаборатории. По ней, пожалуй, скучаю. Она уронила руки. Думаешь, я не справлюсь? Не знаю, но оглянись. Ты готова видеть вот такое вот до конца своих дней? Мириться с этим вот, с городами, в которых грязь, с людьми, не ведающими, что такое почтение, и не испытывающими его, с их суетой, болезнями, проблемами. «Болезни меня как раз не пугают. Скорее наоборот». Мяра выпрямила спину и закрыла глаза. «Я ведь тоже думала об этом. И ты прав, я привыкла к роскоши. К тому, что вокруг служанки и слуги, рабы, големы, все, кто готов исполнить почти любое моё желание. Но в том и дело, что почти. Я устала. Устала думать, кто и кому что обо мне расскажет». Ещё о том, кто и что обо мне подумает, что решит отец и брат, отдадут ли меня, продадут. Или однажды кто-то, кто-то такой, кому я верю безоглядно, уронит каплю яда в мой бокал. Я устала гадать, дозволят ли мне выйти замуж, а если позволят, оставят ли детей, или же отберут, как только те появятся на свет, дадут им вырасти, и в чьей семье? Руки замерли. Волосы у неё тяжёлые, густые, цвета спелой пшеницы. От них пахнет не солнцем, но зельями и ядами. «Ты помнишь свою мать?» — тихо спросила Миара, протянув гребень. «Нет». «А я помню. Я очень многое помню, ещё из той жизни, когда у меня не было дара. Когда я была лишь одной из многих, я не хочу такого для своих детей». «Это того стоит?» а ты сам ты разве теряешь не меньше моего нет сама же сказала что меня скорее всего убьют а если ты он станет во главе рода то убьют весьма быстро верно знаешь он ведь предлагал мне что то же что и остальные почти родить для него ребёнка. у него есть дети Косички рассыпались, освобождённые пряди скользили меж пальцами. Пока они ничем не выделяются. Старший дар имеет, но довольно-таки слабый. Средний более перспективен в этом плане, но ему определённо не хватает ума. С младшими вообще пока непонятно. У Аграфа ничуть не лучше. То есть он решил, что ты родишь одарённого? Винченца разжал руки и убрал их за спину. Он принял отказ, но дал понять, что скоро всё изменится. «Отец?» «Думаю, знает. Он многое знает, но слишком слаб, чтобы что-то изменить». «Вот уж странность. Винченцо не назвал бы отца слабым». «Он мог бы просто дать нам свободу». Мяра обернулась. «А вместо этого дал нам шанс. Так что, дорогой братец, я как-нибудь привыкну к подобному». Она потрогала грубую резьбу. — В конце концов, если станет совсем уж невыносимо, то вернусь на своих условиях. В дверь постучали. — Вода, госпожа! — раздался тонкий голос. Правда, сперва внесли огромную катку, которую торжественно установили в центре комнаты. Катка была тёмной от времени, и вода вливалась в неё шелестом. «У вас будет кто-то, кто мог бы помочь сестре?» Винченца бросил монету, которая тотчас исчезла в рукаве служанки. Та поклонилась. «Защиту поставь!» — бросил он, и дверь прикрыл, огляделся. Узкий коридор, почти безлюдный. Лишь охранник вытянулся у двери, вперился преданным взглядом. Вот только и он поставлен отцом или братом. Всё снова сложно. И загремели в голове барабаны. Винченца сдавил виски, пытаясь отрешиться от этого грохота и накатившей боли. Проклятье! — Господин? Второй охранник осторожно прикоснулся. — Вам дурно, господин? Голос его доносился издалека, а сама фигура расплывалась. — Устал! — Винченца заставил себя улыбнуться. — Пройдёт! Оно и вправду прошло. Старик сидел у костра, где его и оставили. Он смотрел на тлеющие угольки и казался неподвижным. Впрочем, Миха не обманывался. Старик слышал. Всё слышал от первого до последнего слова. Вот и что делать? Дикарь молчал. Всё это было слишком сложно для него. — Говори, — сказал Миха, присаживаясь ца привычно скользнул под руку и замер отжирая наградив мелкого раздраженным взглядом опустился по другую сторону от михи надо же арана затягивается с нечеловеческой быстротой если бы я желал вашей смерти господин старик не повернулся в их сторону я бы просто не стал тратить на вас артефакт я бы сказал что его отняли разбойники или что он сгинул в трясине, что разрядился, когда мы попали под удар. — Ты меня не любишь. — Я и не должен. Старик все-таки повернулся к нему. — Я люблю вашего отца так, как только возможно любить господина и брата. — Он тебе не брат. — По крови. Старик коснулся одного из многих шрамов. Там, в проклятом месте, которое почти утонуло в болотах, в иных болотах, совсем не похожих на благословенные сии места, где нет ни тварей живых, ни тварей мертвых, мы смешали кровь свою и произнесли клятву пред ликами богов. Пусть даже это были чужие боги, но они были, и слышали, и приняли». Что кровь, что клятву. Я не забыл. Но, но тогда я не понимаю. Мой брат давно предлагал мне оставить службу. Он был готов дать Ефьев и имя, которое я мог бы передать своим детям. Но вот беда. Боги вернули мне жизнь там, в том месте. Однако забрали право давать ее. И детей у меня нет». Джирайя шмыгнул носом и пробурчал. «А я в чем виноват?» «Вся моя жизнь — это исполнение той клятвы. Я был рядом, когда мы вернулись на земли, что пылали пожарами, ибо люди силились остановить мор, сжигая и дома, и селения, и целые города. Но дым слался по земле, и она становилась ядовитой, как в незапамятные времена». Миха слушал внимательно. «Замок был мертв. Не осталось в нем ни людей, ни собак, ни скота, ни даже крыс. И, казалось, сама тьма пропитала камни. Я сказал моему брату, что место это проклято, а он ответил, что тогда найдет способ снять проклятие». Он помолчал и добавил... Старый барон, когда лишь понял, что началось, позвал магов. Он отдал им все, что имел, и обещал еще больше, если они освободят земли. Маги — проклятые жадные твари. Они знали, что у де Варенов нет выхода, решили, что это удобный случай, чтобы прибрать баронство к рукам. О да! Они исполнили договор, и мор отступил когда опустошил почти все земли, когда не оставил никого из рода варенов, как им казалось. Когда же появился наследник, маги потребовали заплатить им. О да, они показали договор, и сумма в нем указанная была столь велика, что мой господин и брат впал в отчаяние. Однако он нашел способ. Мальчишка отчаянно кусал губы. То ли вопросы рвались, то ли ругательство, Но главное, пока он молчал. «Нам пришлось влезть в долги, не только чтобы отдать магам то, что они требовали, но и чтобы вернуть земли к жизни. На это ушли годы. Твой отец взял в жены не ту женщину, которой отдано было его сердце». Но твою мать, ибо за ней давали хорошее приданное. Он подписал то обязательство, ведь не было у него выбора. Он, полагавший себя созданным для войны, научился отличать рожь от пшеницы, а ту от ячменя. Он стал разбираться в землях и налогах. Мы ставили коптильни и суконные мастерские». Выискивали рабов, сведущих в мастерстве. Мы учились лить стекло и отбирать железо из руды. Мы жизнь потратили на то, чтобы возродить баронство, чтобы вернуть Деваренам и землям их былую славу. А ты, ты только и годен на то, чтобы пустить все по ветру ради каприза. «Я... я не... не пущу!» Голос мальчишки сорвался, и на него отозвалась протяжным криком птица. — Не ты ли проиграл в кости полторы сотни золотых? — поинтересовался старик. — Или запалил жеребца, которого нам доставили из Сахата, того самого, который принес бы немалую прибыль, плодя ребят Что ты тогда сказал? Джерайя склонил голову. «Не ты ли, ввязавшись в дурацкий спор, лишился и коня, и брони, и оружия?» «Это было дело чести!» «О да! Очень много чести в том, чтобы выкупать родовой клинок у старьёвщика!» «Это вообще случайно вышло!» Миха подумал и порадовался, что у него нет ни этого самого Фьефа, который кому-то да нужно передать, ни наследников этой передачи озабоченных. «Не ты ли берешь в долг, не думая, когда и кто будет эти долги раздавать? Не ты ли одариваешь своих приятелей просто так, по капризу, не глядя, что отдаешь в чужие руки?» — Не ты ли ни раз и ни два сужал им денег? Хоть кто-то вернул? — Я? — Ты только и можешь что говорить о том, как станешь наследником. Это будет чёрный день для всего баронства. — И поэтому ты хочешь меня убить? «Убить — Убить? Старик рассмеялся. — Мальчик, если бы я хотел тебя убить, ты был бы мёртв. Для этого мне не понадобится ни клинок, ни яд. Хватило бы прикосновение Миха сделал заметку, что с прикосновениями тут надо быть аккуратней. Тогда? Тогда что? Но, пожалуй, и вправду. Если бы не клятва, я убил бы тебя. Но кровь не простит обмана. А мой брат всё ещё продолжает надеяться, что ты всё-таки возьмёшься за ум. Он лучше, да? Твой брат? Отнюдь. Он старателен, исполнителен, однако в то же время хитёр и подл. Он делает то, что от него ждут, и говорит то, что желают слышать. А ещё он весьма ловко стравливает людей меж собой. «Ты куда меньшее зло!» Мальчишка поглядел искоса. Похоже, быть меньшим злом ему не нравилось. «Это он, да?» — тихо уточнил Джирайя. «Решил меня убить». «Боюсь, все много сложнее». Старик сцепил руки на впалом животе. Темная кожа, белые шрамы. Шрамы на узор похожи. И Миха морщился, силясь разглядеть какой-то смысл в переплетении их. Он думает, этот старик, и смотрит. Он вовсе не забыл, что здесь не один, отнюдь. И говорит он не столько для мальчишки, который преисполнился обиды и теперь сопел, не имея иного способа обиду выплеснуть. Говорит он для Михи. «Ваш Фьев весьма богат и влиятелен. «Многим это не по нраву. Да. Так что, поверьте, желающих убить вас, господин...» Это было сказано с откровенной насмешкой. «Очень и очень много. А поэтому на вашем месте, если вы, конечно, соизволите прислушаться к словам никчемного старикашки...» Сопение стало еще громче. Я бы весьма заботился с сохранностью своей жизни. Что телохранителя найми дурень или наставника? И почему то все посмотрели на миху.